Глава 15. Со стороны пляжного бара приближались два Аполлона. Впрочем, нет, вряд ли древнегреческий красавчик посещал качалку, уделяя пристальное внимание бицепсам, трицепсам, не говоря о формировании кубиков на прессе. Два мистера совершенства подошли поближе, с удивлением рассматривая пупочку, чей персональный лежак нагло растопырился на том месте, где буквально 20 минут назад были их вещи. Татьяна с некоторым нетерпением ждала вполне предсказуемой реакции этих отборнейших самцов. Блондина, чья выгоревшая грива волос слишком уж продумана для случайности обрамляла холёное загорелое лицо, и смугла у со слегка мужественной физиономией настоящего мачо. Парни шли по песку не в развалку, загребая песок ногами, они просто пританцовывали на ходу, двигаясь легко и грациозно. Но что-то в их движении было неправильным, Татьяна сразу не смогла определить, что именно. А потом парни остановились, растерянно глядя на неопрятную кучку тряпья у себя под ногами. «Никуля!» — Блондин с недоумением посмотрел на спутника. «Что это, Никуля? Как это могло произойти?» «Ты что, не видишь вон ту отвратительную бабу, развалившуюся под нашим зонтиком?» Брюнет швырнул в сторону Дудусика, испепеляющий взгляд. «Недолет, Люся даже не пошевелилась». «Наглая хамка!» — взвизгнул блондин, топнув от возмущения ногой. «Никуля, ты должен проучить ее!» «Не волнуйся, мой жанно, я сейчас ей объясню правила хорошего тона». И брюнет, грозно нахмурившись, направился к обидчице. Кошелек по имени Казик засуетился, схватил мобильный и начал набирать какой-то номер. Но супруга успокаивающе похлопала его по руке. «Не надо беспокоить нашу охрану, ты что, не видишь, кто это?» «Два здоровых коня!» — Да ладно! — отмахнулась Люся. — Где ты видел коней, которых не интересуют кобылы? — Так ты считаешь, что они геи? — Я не считаю, я вижу. — Черт, ну почему эти подгребают в свою тусовку сплошных красавчиков? Почему в натуралах остаются сплошные уроды? — Пупочка, не надо так, ты меня обижаешь. — На правду не обижаются. — Ну, знаешь! Что, что знаю? Я давно уже знаю, да я... Супруги припирались все громче, совершенно не обращая внимания на жаждущего возмездия или хотя бы извинений, а? Брюнета. Гора мускулов нависала над ними уже минуты три, тщетно пытаясь добиться начала диалога. Но его мадам, месье, тонули в гвалте очередного семейного скандала. Гора, превратившаяся от столь нечуткого отношения в болотную кочку, потопталась еще пару минут и вернулась к другу. Блондин успел за это время собрать раскиданные вещи, аккуратно сложить их и упаковать в большую пляжную сумку с подсолнухами. Рассмотрев выражение лица своего спутника, красавчик сплеснул на маникюренными руками. «Никуля, мономида, на тебе лица нет! Неужели тебя так расстроило гнусное поведение этой парочки?» «Ох, Жано!» Губы здоровяка задрожали. Татьяна невольно скривилась. До чего жалкое зрелище. «Это было отвратительно!» Они меня просто проигнорировали, словно перед ними пустое место, а не человек. Это ужасно то, что тебе пришлось пережить». Блондин нежно погладил левый бицепс партнера покойки. «Мой рыцарь, ты хотел восстановить справедливость, но это возможно с цивилизованными людьми, а никак не с дикарями. Кажется, это русские. Да? Тогда все ясно. Пойдем скорее, сейчас вся их мафия прибежит». «Ты прав, нечего метать бисер перед свиньями» и парочка образцово-показательных представителей рода мужского, нежно обняв друг друга за и гордо удалилась. Татьяне стало грустно. Как ни печально это признавать, но в одном пупочка оказалась права. Гейтусовка разрастается катастрофически, причем основная катастрофа в том, что разрастание идет за счет лучших представителей сильной половины человечества. При этом они автоматически выбывают из процесса деторождения, их качественные наборы генов пропадают зря. И, как бы пафосно это ни звучало, скудеет генофонд человечества. А самое обидное в данной ситуации то, что реальных, урожденных, так сказать, геев, которые просто появились на свет не в том теле, в тусовке процентов 20, не больше. Остальные там по разным причинам. Совратили, задурили, потому что так модно, и так далее, и тому подобное. «Мама!» Татьяна обернулась и с облегчением выставила незваные грустные размышлизмы вон. Ей лично грех жаловаться. Хали – самый настоящий монолитный натурал, и его гены бессмысленно в карты не режутся, а довольно активно наследуются. Вон вокруг папы скачут, активно жестикулируя мороженым двое самых красивых на свете детей. Конечно, так кажется любой маме, но в случае Салимов-младших это было почти правдой. Лейла и Денис на самом деле получились очень красивыми. Они соединили в себе самые лучшие черты родителей, но, если честно, основной составляющей этого коктейля была папина внешность. И Лелька, и Денька смотрели на мир ярко-синими глазами Хали, причем сын обещал вырасти усовершенствованные копии отца. Те же вьющиеся черные волосы, смуглая кожа, тот же тип телосложения, та же грация тигра. Вернее, пока тигренка, немного неуклюжего, большелапого, но все равно ловкого и сильного. Лейла хоть и была похожа на Хали, но волосы у девочки были золотистые, а кожа светлая, это нежный синеглазый эльф. Но Шкода та еще. Брата частенько перепадала за сестру, но он, как и подобает настоящему мужчине, никогда ее не сдавал. Татьяна стала с шезлонгой и пошла навстречу любимой Троицы. Но их заметила не только она. Отошедшие уже довольно далеко геи остановились и, глядя на Хали, с нескрываемым вожделением зашушукались. «Обломитесь, ребятки, этот экземпляр вам не по зубам. Впрочем, вот по зубам от него как раз получить и можно, стоит только предложить развлечься». Хали говорил, что подобные предложения поступали и продолжают поступать, несмотря на его совсем не джентльменское поведение по отношению к этим ребяткам. «Где же вы были так долго?» Татьяна с нежностью прижала к себе замурзанных детей. «Я уже успела соскучиться. Уходили на полчасика, обродили где-то гораздо дольше». «Мама, мы такую суперскую водную горку нашли!» Возбужденно затораторил Денька. «Высокая, широкая, с загогулинами, с ней можно втроем съезжать на такой круглой резиновой лодке!» «Ух, и накатались мы!» Поддержала восторг брата Лелька. «И папа с нами катался, а еще разные тетки хотели в нашу лодку влезть, но мы их не пустили». «Молодцы мои!» Татьяна расцеловала детей и с нарочитым возмущением посмотрела на мужа. «И почему же, интересно, в вашу лодку лезли разные тетки?» «А ты что, предпочла бы какую-нибудь одну?» — морлыкнул тот. Еще чего не хватало». «А лезли они потому, что лодка наша была четырехместная она строя, Но мы выстояли и ждем награды, особенно я, как основной объект покушений». «На что же покушались, интересно? Неужели на самое дорогое?» — ужаснулась Татьяна. «И детей не постеснялись?» «Фу, Таня, ну и мысли у тебя!» — покушались на мой моральный облик. «Ну, если на моральный...» но награды я все равно жду. Хали подмигнул, подхватил детей под мышки и направился в сторону отеля. Догоняя нас, мамуля, мы ужасно проголодались. Татьяна вернулась к шезлонгу, собрала вещи и, делая вид, что не замечает засуетившейся парочки, последовала за семьей. По дороге еще раз набрала Анютин номер. И снова в ухо занудили длинные гудки. Странно. Неужели она так перегрузилась новыми впечатлениями, что для друзей в памяти места не осталось? От тяжкого выбора, обидеться на подругу или нет, Татьяну отвлекла ежевечерняя отмывка детей от песка и соленой воды. Купаться вместе, как раньше, Лелька и Денька теперь отказывались категорически. Они ведь уже большие и стыдно. И теперь сына отстирывал папа, а дочку — мама. Где-то часа через полтора семейство Салимов вошло в отельный ресторан. Идти куда-то еще без Майоровых не хотелось, а здесь даже столик уже был любимый, который возле окна. Потом рассаживались, потом заказывали ужин, потом дети затеяли возню, папа следил, чтобы их возня не досаждала окружающим, а Татьяна едва сдерживала смех, пряча лицо в ладонях. А попробуйте удержаться от хохота при виде двух чучел в огромных солнцезащитных очках, которые появились в ресторане минут через десять после Салимов. Люсик и Казик, похоже, решили, что так они смогут остаться неузнанными и не привлекут к себе внимания. Вечером, в ресторане, в солнцезащитных очках размером с блюдце. Ну да, ну да. К счастью, свободных столиков рядом с салимами не нашлось, и яхтов-владельцы расположились довольно далеко. Таня, ты что хихикаешь? За ужином решили общаться на арабском. Папин и мамин родные языки являлись в семье государственными и пользовались равными правами, на них говорили по очереди. Разумеется, когда рядом были, к примеру, Майорова в это общались только на русском языке. «Ты только резко не поворачивайся!» Полголоса ответила Татьяна. «Незаметно посмотри вон в тот угол. Видишь двух клоунов. В очках которые? Они самые. И что? Ну, глупо выглядит, но, может, там такие лица с перепою, что просто людей стесняются». «Нет, все гораздо серьезнее», произнесла Татьяна угрожающим шепотом, но не удержалась и тихонько прихрюкнула. «За нами следят!» «Кто, мама, кто?» Мгновенно оживились дети. «Шпионы?» «Да!» «Остин Пауэрс? Международный человек-загадка!» Денька чуть не свалился со стула от возбуждения. «А где он?» «Почти. Но...» -с -с, «Не будем обращать на них внимания, а то они поймут, что замечены. Тем более, что уже принесли вкуснятину». «Таня, ты серьезно?» В полголоса поинтересовался Хали, когда дети отвлеклись на еду. «Абсолютно». «Это мадам выслеживает Майорова, которого видела с нами». «Откуда ты знаешь?» она приставала ко мне на пляже. Я ее, естественно, отправила, но тетка не угомонилась и решила выследить Алексея самостоятельно. «А зачем он ей? Хочет купить его на свой день рождения». «Забавно посмотреть на их беседу», — хмыкнул Хали. «А, кстати, какие новости от Анны?»